Глава 17 Ада стояла у окна и смотрела, сквозь омываемое потоками дождя стекло, на разыгравшуюся снаружи бурю. Еще недавно ей казалось, что за возможность растянуться на кровати и уснуть она отдаст все на свете. Но сейчас сон не шел и, не желавшие закрываться глаза, до боли вглядывались в ночную тьму. Она старалась не думать о том, что именно пытается разглядеть, и смотрела вдаль, вздрагивая, когда особенно резкий порыв ветра бросал новую порцию струй со стуком ударявших в оконное стекло. А потом она увидела всадника, летящего по дороге на черном жеребце, и сердце ее. Ухнув куда-то вниз, забилось часто-часто. Он несся сквозь ночь и бурю. Ветер развивал его черные волосы. Бледное лицо напоминало застывшую маску, а в глубоких, как изначальная тьма, глазах снова плескалась боль. Ада не сразу осознала, что видит слишком много деталей, что оконное стекло куда-то исчезло, и она будто скачет рядом с ним сквозь стену дождя и порывы ветра. Лишь когда видение неуловимо изменилось, она почувствовала нереальность происходящего и поняла, что может только наблюдать. Ливень закончился. Лишь мелкая морось последними остатками дождя падала с небес. Дороги не стало тоже. Вокруг стеной стоял лес, сырой, непроглядный, безмолвный. Вдруг в ночном мраке загорелась голубая искра. Она ширилась и росла огненным цветком, пока не превратилась в поток силы, послушный, направляющим его рукам Тана. Его лица не видно. Он стоит на коленях, склонившись над лежащим на земле телом а его ладони скользят над ним, пытаясь задержать уходящую алыми струйками жизнь. Это непросто, очень непросто. Подстилка из мокрой хвои, устилавшая землю, побагровела от пролившейся на нее за прошедшие часы крови. Лежащий на земле человек готовится шагнуть за грань и удержать его Тану не под силу. Он может лишь отсрочить итог. Он тоже понимает это. И ада чувствует его отчаяние и злость. «Наставник, наставник, мальчик, судьба клана, я справлюсь. Не думайте обо мне», — шепчут бледные губы раненного. «Я вернусь. Ты должен продержаться, ученик», — звучит до боли знакомый шепот в ответ. «На помощь! На помощь! На помощь!» Энергетический фон легкой вибрации разносит призыв сигнального плетения, желтым огоньком повисшего над распростертым на земле телом. Но на несколько лик вокруг нет никого, кто мог бы его услышать. И чем больше сереет тьма, превращаясь в сумрак, тем бледнее пульсирует огонек, и слабее бьется сердце лежащего на земле человека. А потом он гаснет. И снова ткань видения истончается и рвется, обнажая скрытый под ней до поры новый кусочек гобелена судьбы. Серый холодный рассвет и звон схлестнувшейся стали. Снова дорога, и на ней дерутся двое. Сначала она не видит лиц, лишь очертания фигур и окружающее их сияние защитных контуров, сотканное силой разных начал. «Нет!» — в голосе Светлого слышен страх. «Ты же мертв! Это невозможно!» «Ты прав, благодаря тебе я мертв, Но теперь пришел и твой черед! звучит ответ полной сдерживаемой ярости. Внезапно видение приобретает четкость, дорезив глазах, расцвечиваясь красками. Бледные, сосредоточенные лица сражающихся, горящие яростью глаза и клинок светлого, окрасившийся кровью темного. «Нет!» Не сдержавшись, вскрикивает Ада, и будто испуганная звуком ее голоса, картинка вновь начинает блекнуть и растворяться. «Все плывет!» Кружится перед глазами. Она берет себя в руки, мгновенно концентрируется, активируя гемму ментальным касанием и заставляет сознание прекратить вращение. Она — ведающая. И пусть управлять видением не дано никому, ей под силу направить его. Немного, совсем чуть-чуть, и этого будет достаточно. Поток силы обволакивает ее, и она вновь видит перед собой сражающихся мужчин. Но теперь она не следит за схваткой. Она заставляет себя подняться над ними, птицей устремляясь ввысь. «Выше!» Она видит ленту дороги, окаймленную с двух сторон лесом. «Выше!» Чуть дальше на дороге много маленьких, похожих на муравьев всадников скачущих ей навстречу. Выше лента дороги становится тоненькой ниточкой, кончающейся далеко впереди большим неровным пятном. Туда, чуть ближе, и уже можно различить черепичные крыши домов и переплетение, похожих отсюда сверху на лабиринт улиц. Твара узнала ада, облегченно вздохнув, и отпустила силу. Мир снова закружился перед глазами, и ведающая, уже не сопротивляясь этой неизбежной расплате за право увидеть грядущее, почти на ощупь сделала несколько шагов и без сил упала на кровать. Сон был больше похож на забытьё, и когда она вновь открыла глаза, В комнате было все еще темно. Картины недавнего видения стояли перед глазами так ярко, что мозг, минуя пробуждение, как стадию постепенного возвращения к реальности, включился в работу мгновенно. Она встала, накинула еще влажный после ночного дождя плащ и, выйдя в коридор, постучала в соседнюю дверь. На лице открывшего ее танцующего отразилась попеременно целая гамма чувств от раздражения на того, кто посмел поднять его с кровати, до восторженно глупой улыбки, от понимания, что она сама постучалась к нему среди ночи и, наконец, недоумения, когда он осознал, что Ада полностью одета, будто и не ложилась спать. «Собирайся, Эрик, мы выезжаем немедленно», приказала она, окончательно стирая с его лица глупую улыбку. «А да, что случилось?» — промямлил он растерянно. «После. Я жду тебя внизу». Коротко бросила она и добавила уже на ходу. «Свяжись с нашим подразделением в твари. Пусть срочно вышлют нам навстречу штатного целителя». Придя в себя, райн понял, что его худший кошмар сбылся. Он лежал на лошади поперек седла, с пеленатой веревками, как куколка бабочки. Раны почти не болели и, кажется, даже не кровоточили. Сволочь Натан позаботился, чтобы ценная добыча раньше времени не покинула этот мир, скончавшись от чрезмерной кровопотери. Зато голова раскалывалась нещадно. Перед глазами стояла серая муть, и к горлу комом подкатывала тошнота. Очевидно, давало о себе знать полученное от удара в висок сотрясение. Его мотало в такт идущего рысью коня, каждый шаг которого отдавался в мозгу, пронизывающий болью, так что очень скоро он пожалел, что не может вновь впасть в беспамятство. Загнанный в рот кляп лишал возможности не только говорить, но и нормально дышать, И Райан дёрнулся, пытаясь повернуться так, чтобы сидуло не давило ему в грудину. Пленник пришел в себя, великий Тан!» Тут же раздался голос справа от него. Однако увидеть говорившего, висящему вниз головой Райну не удалось. «Ему же хуже!» — усмехнулись в ответ. И он понял, что это говорит Натан. Он дёрнулся еще сильнее. Но оплетающие его веревки ограничивали движение, и кроме них обнаружились еще и ремни, перекрещенные за спиной и притянутые к седлу, видимо, для того, чтобы бесчувственный пленник не сполз с лошади. Райн попытался избавиться от кляпа, но и это, ожидаемо, не принесло результатов. «Бесполезно, Ривз. Сбежать от меня второй раз тебе не удастся». Раздался вновь голос Натана. «А разговаривать я с тобой не собираюсь. Оправдываться будешь перед испытующим. Кончилось твое везение, Беркут, а у справедлив, и ты наконец получишь, то что заслуживаешь? Раин внутренне застонал. Только такое столоб, как Натан, Мог заткнуть рот потенциальному источнику информации, вместо того, чтобы попытаться получить от пленника полезные сведения. Но теперь и он был лишён всякой возможности хоть как-то прояснить для себя ситуацию. Как долго он был без сознания? Где принц? Где Норман? Куда они едут? И как вообще ищущие и стражи оказались здесь? Впрочем, ответить на последний вопрос было не так уж сложно. Вероятно, это и был усиленный отряд, высланный советом после того, как было получено сообщение Бернара. Вот только они безнадежно опоздали и не знают, что Бернар, раненный видящим, сейчас истекая кровью, умирает в придорожном лесу, а он уже не сможет вернуться, чтобы ему помочь. Райан дернулся снова, с безнадежным отчаянием утопающего, пытаясь привлечь к себе внимание. Безрезультатно. Скачущие рядом всадники перестали на него реагировать, а ремни держали крепко, не оставляя возможности вывернуться из пуд. От досады и бессилия хотелось выть. Собственная беспомощность сводила его с ума. Остатки здравомыслия из последних сил боролись с тихой паникой, поднимающейся в глубине души. Время уходило безжалостно и неумолимо, и при всем желании он не смог бы сказать, как долго все это продолжалось. Шансы спасти танера таяли с каждой оставленной позади Лигой, а впереди его ждали лишь подземелья чертога и позорная казнь. Он судорожно пытался найти выход из сложившейся ситуации и раз за разом упирался в понимание того, что его попросту нет. Напряжение сказывалось на его состоянии плачевно. Головная боль все нарастала, накатываясь волнами, и Раин уже чувствовал, что вот-вот снова потеряет сознание, когда что-то в плывущем перед глазами мире неожиданно изменилось. Далеко не сразу, ищущий осознал, что это остановилась везущая его лошадь. Где-то рядом раздались возбужденные голоса, но Райан слышал их приглушенно, будто через набитый в уши слой ваты, и не мог разобрать слов. Он еще силился, не провалиться в беспамятство, когда его, грубо дернув, стащили с лошади, поставили на ноги и вытащили изо рта кляп. Райн жадно глотнул воздух пересохшими губами и пошатнулся. От резкого изменения положения все поплыло у него перед глазами. Он попытался шагнуть, чтобы не потерять равновесие, но опутавшие ноги веревки этого сделать не позволили, и, не удержавшись, он рухнул навзничь в дорожную грязь. Чьи-то руки тут же рванули его за плечи вверх, поставив на колени. Превозмогая дурноту и новый приступ головокружения, он поднял глаза и замер, не в силах пошевелиться. В нескольких шагах от него, не обратив внимания на пытавшегося подать ей руку танцующего, спрыгнула с лошади ведающая. Она внимательно слушала что-то рассказывающего ей стража, смотря перед собой невидящим взглядом и, казалось, не замечала ничего вокруг. Значит, ученик ищущего в итоге сделал то, с чем не справились ни вы оба, ни вся агентурная сеть темного клана? Донесся до райно ее задумчивый голос, в котором явственно слышалась улыбка. Натан и Эрик дружно понурили головы, но страж оправился от упрека быстро. Так-то оно так, ведущая. Но вполне возможно, что его заслуга не так уж велика, и ему случайно улыбнулась удача. А может быть, он и вовсе ведет свою игру. Не знаю, по недостатку ли опыта он упустил объект наблюдения из виду или сообщил информацию о его местонахождении не только нам. Но в данный момент принца в веселом вепре совершенно точно нет, произнес он с довольной ухмылкой. «Вот как?» — удивленно подняла бровь Ада и добавила раздраженно. «Мы покинули этот постоялый двор несколько часов назад, ничего не зная о сообщении Бернара. Но я не взялась бы утверждать, что принца по-прежнему не держат в заперти в одном из номеров. Откуда такая уверенность? И на каком основании ты подозреваешь ученика, ищущего везмения? «Моя уверенность, верховная жрица, проистекает из того факта, что принц в данный момент находится у нас!» Неторопливо и с расстановкой произнес Натан, наслаждаясь произведенным впечатлением. Он сделал знак рукой, и один из всадников подъехал ближе. Перед собой в седле он держал бесчувственное тело ребенка. Глаза Ады расширились от удивления. «Как тебе это удалось, страж? Где вы его нашли?» Она быстро окинула вторым зрением ауру мальчика. «Истощен и недавно подвергался энергетическому воздействию, но слава усекли сужив. Браво, Натан! Это самая прекрасная новость из всех, что я хотела бы услышать!» «Теперь мы сможем договориться с хранителями». «Благодарю, ведающая. Но у меня есть и ещё одна». Слегка поклонился Натан и, выдержав эффектную паузу, произнес: «Я сдержал слово и поймал сбежавшего предателя». Лицо Ады стало непроницаемым, как гипсовая маска, глаза сузились. Губы сжались в тонкую линию. «Что?» — глухо переспросила она. Вместо ответа Натан кивком головы указал на ищущего, стоящего на коленях у нее за спиной, и ведающая резко обернулась. «Я обещал привести его в цепях, в черток, и свое обещание выполню. Верховная жрица!» «Допущенная мною ошибка исправлена. Преступник пойман и теперь понесет заслуженное наказание за то, что посмел предать тебя и клан», — торжественно произнес страж и добавил весомо. «И ученика его я подозреваю не зря. Когда мы окружили ищущего, принц обнаружился рядом с ним». «Довольно странное, на мой взгляд, совпадение!» Ада рассеянно кивнула, сделала несколько шагов и остановилась перед связанным. Сердце ее бешено колотилось, несмотря на все усилия сохранить самообладание. Прошлой ночью она видела его лишь мельком, и сейчас ее взгляд, помимо воли, подмечал каждую мелочь в знакомом лице, ставшим таким чужим. это неровная складка между бровями, чуть опущенные к низу уголки губ, кажущиеся запавшими глаза, вокруг которых почти стерлись лучики морщинок, прежде появлявшихся вместе с улыбкой и делавших таким теплым его взгляд. Как давно она не видела эту улыбку. Он не поднял глаз, когда она подошла ближе, и от этого что-то внутри нее болезненно сжалось. Она стояла молча, зная, что должна сейчас сказать, и не в силах произнести ни слова. «Я вполне допускаю, что этот Браун — Сначала сообщила принц своему учителю, а уж потом в чертог. Ничего не замечая, продолжил излагать свою версию ситуации Натан. Ну а Беркут не приминул воспользоваться таким козырем в своей собственной игре. Он, вероятно, собирался поднести ценную добычу на блюдечке понтифику. Да только вот у него с кардиналом Легре... Вышла небольшая размолвка, в результате которой видящий чудом на встречу с Ильтаиром не отправился. Ну да мы вовремя подоспели. Так что сейчас жизни Светлого ничего не угрожает. И если мы захотим узнать детали скверной истории похищения, то он наверняка в курсе. И беседу с испытующим... «Выдержит вполне!» По знаку стража в дорожную грязь рядом с Райаном бросили на колени Нормана. «Богатый улов, Натан, ты сегодня просто в ударе!» присвистнул Эрик и добавил с плохо скрытой иронией. «Для полного комплекта не хватает только ученика, ищущего» который так удачно оказался в нужном месте в нужное время, а потом, по всей видимости, неожиданно исчез. «Ученик ищущего сейчас лежит при смерти в лесу, в нескольких лигах от веселого вепря, а вызванный тобой из твары целитель, которого я направила к нему, пытается спасти ему жизнь», — ровно произнесла Ада, — Заставив лица Эрика и Натана удивленно вытянуться. Камень упал с души райна и помимо воли с его губ со вздохом облегчения сорвалось. Слава усеклису! Он осекся, почувствовав на себе ее взгляд, и мгновение, помедлив, все-таки решился посмотреть ей в лицо. На краткий миг их глаза встретились всколыхнув в душе Райана бурю чувств. «Благодарю, ведающая!» Едва слышно прошептали его губы. Он пытался собрать разбегающиеся в разные стороны мысли, пытался найти слова, чтобы объяснить ей, что на самом деле произошло несколько часов назад. И не мог. Слишком неправдоподобно — И жалко звучало бы все это из уст приговоренного к смерти предателя. «Приветствую, верховную жрицу лиса! раздался внезапно голос Нормана, заставивший Райна вздрогнуть от неожиданности. Мысль об опасной близости смертельного врага совершенно выветрилась у него из головы. «Твои верные псы?» не позволили мне и рта раскрыть, чтобы объясниться. Но, может быть, ты, ведающая его помыслы, проявишь достойную главы клана мудрость и согласишься меня выслушать. Ада бросила на Светлого неприязненный взгляд. Его холодные, бледно зеленые глаза... Жадными пиявками впились в нее в ожидании ответа. «Говори, видящий!» — наконец произнесла она. «Надеюсь, у тебя есть серьезные причины, раз ты решил не дожидаться допроса, а поделиться со мной чем-то прямо сейчас». «Благодарю, ведающая, ты, несомненно, права». Кроме того, что беседовать с тобой приятнее, чем с испытующим, <с есть и еще одно. Я постараюсь изложить свою мысль предельно определенно. Тебе, как и мне, прекрасно известно, что принц охитил темный. Полагаю, ты уже догадываешься, кто? гаденько улыбнулся Норман. Твой страж ошибся в своем предположении лишь немного. Ривз действительно собирался, провернув этот хитрый план, добиться еще большего расположения понтифика. Вот только по договоренности он должен был передать ребенка мне. Но в последний момент заортачился, видимо, испугавшись, что я присвою его лавры, и фактически сорвал операцию, поэтому... «Что?» Взревел Райан и попытался броситься на видящего, несмотря на обвивающие его веревки. Однако двое бойцов, подскочив, прижали его лицом к земле, не позволяя даже пошевелиться. «Фи, Райан, зачем отрицать очевидное? Вашей верховной жрице прекрасно известно твое стремление возглавить темный клан, а также твоя неразборчивость в средствах на пути к этой цели. Медовым голосом продолжил Норман. «Когда у тебя не получилось убить ведающую, ты решил избавиться от нее по-другому и натравить на чертог разгневанных хранителей, надеясь, что они сделают то, что не удалось тебе. Вот только понтифику не понравилось, что ты не пожелал отдать ребенка вовремя. Как-никак, это его внук, и он желает обеспечить ему безопасность» а ты захотел в качестве гарантии оставить его у себя, и это обрекло операцию на провал. Так что сейчас вполне логичным завершением станет передача преступника, виновного в похищении, на суд императору. Ты понесешь заслуженное наказание, и обвинения с темного клана будут сняты. А чтобы все прошло без сучка, без задоринки... Я готов в обмен на свою жизнь и свободу подтвердить, что это преступление было личной инициативой бывшего главы клана Ищущих, и чертог не имеет к ней никакого отношения». Райан, все это время пытавшийся вырваться из рук стражей, внезапно замер. До него дошел смысл, сказанного видящим, предназначенный только для него. Если он признает свою вину в похищении, это снимет обвинение с верховной жрицы и всего темного клана. Войны не будет. А он, приговоренный к смерти предатель, все равно обречен. Так почему бы не сделать его козлом отпущения? Райн скривился, мысленно аплодируя из вороталивости врага. Этот подонок опять нашел способ выйти сухим из воды, а у него вновь не остается иного выхода, как согласиться, умереть. Это правда? спрашивает ада, и руки, прижимавшие Райна к земле, отпускают его, позволяя приподняться но он больше не делает попыток встать. Лежа уткнувшись лицом в землю, он еле слышно произносит «Да». И, не видя, знает, что на лице видящего расцветает торжествующая улыбка. «Пожалуйста, Ада, не верь ему», — мысленно молит он, уже понимая, что все кончено. «Пожалуйста». Не отпускай эту гниду живой. Я знаю, что обречен. И уже ничего не исправить и не вернуть. Я знаю, что потерял тебя навсегда. И ты всю жизнь будешь ненавидеть и презирать меня, считая предателем и убийцей. Что по сравнению с этим? Смерть. Любая. Мне уже все равно. Моя жизнь... «Ничтожная цена за то, чтобы предотвратить войну. Я отдам ее с радостью, хоть это и ничего не искупит. Только не верь ему, только не соглашайся. Уничтожив меня, Норман не остановится. Он не остановится, пока не обезглавит темный клан. Но неужели ты не видишь, что он лжет? Это скользкая гадина!» вывернется даже из рук испытующих. Его нельзя оставлять в живых. Он способен на многое, и пантифик знает это, и найдет способ вытащить своего любимца из подвала в чертога. А да, пожалуйста, услышь меня. С ним нельзя заключать сделок. Его нужно просто уничтожить. Вот видишь, ведущее «Я оказался прав. И предавший тебя, темный, даже не пытается отрицать свою вину. Однако у хранителей могут возникнуть сомнения, не по твоему ли приказу действовал казненный преступник, так неожиданно воскресший из мертвых. Так что эта маленькая сделка выгодна для обеих сторон» и поможет уладить конфликт с минимальными потерями. «Ну что, по рукам?» — спрашивает Норман, уже уверенный в ответе. Ада с минуту смотрит на него молча, и под ее взглядом самоуверенная улыбка начинает сползать с лица светлого, уступая место легкой настороженности. «Ты предлагаешь мне, верховной жрице темного клана, заключить сделку с шавкой понтифика, чтобы доказать хранителям, что я не совершала того, в чем меня пытался, так ловко подставив, обвинить твой хозяин?» Наконец заговорила она, и с каждым ее словом Краска все больше сбегала с лица видящего. Ты предлагаешь мне, в обмен на свою жалкую жизнь, подтвердить, что заговор против меня был придуман и осуществлен темным? Ты всерьез считаешь, что я позволю светлому, чьи руки по в крови моих людей, уйти безнаказанным? Ты заигрался, кардинал и не заметил, как пересек черту. Оставка в этой партии. Жизнь. Энергетический фон едва заметно дрогнул, реагируя на направленный ментальный приказ. В глазах Нормана вспыхнул ужас. «Нет!» — успел сдавленно вскрикнуть он, прежде чем стоящий за его спиной темный, вонзил ему кинжал прямо в сердце. Райан дернулся как от удара, почувствовав, как содрогнулась впечатанная в его ауру метка смерти. Ее контуры, пепельные нити, образующие постоянно шевелящийся и подрагивающий змеиный клубок, вдруг начали блекнуть и расползаться в стороны, разрушая сложную структуру плетения, скреплявшего принесенную клятву. Все еще не в силах поверить в происходящее, райн изловчился и, несмотря на оплетающие его веревки, вскочил на ноги. Усилие далось ему дорого. Мир покачнулся и поплыл перед глазами, предупреждая о близкой и неизбежной потере сознания. Что-то теплое потекло по спине, и он успел подумать, что от резкого движения открылась рано — но все это сейчас не имело для него значения. «Ада!» — выдохнул он, выпуская на свободу все то, что так долго прятал внутри. «Ада! Я не предатель!» Ему хотелось сказать еще очень многое, но ноги его подкосились, и уже проваливаясь во тьму, он едва слышно пробормотал. «Метка смерти!» Светлое плетение в моей гемме Ида найдет.